с хрустальным шаром. Как-то раз мне крупно повезло. Нет, не один, конечно, это я так для красного славца. Мне достался магический кристалл или хрустальный шар, ну какая разница. Повернешь в одну сторону, неземная красота. Повернешь в другую, жуть малиновая. Ну про жуть я расскажу позже. Когда-то журнал Vogue и журнал Interview были отличным пространством для игры с магией и созданием удивительных метаморфоз. Вы, может, думаете, что «Глянцевый журнал» — это пара сотен страниц для продвижения продаж предметов роскоши. Ну вот не совсем. Во время главредства у меня часто было праздничное, подарочное ощущение. Я держала в руках хрустальный шар. И, преломившись в нем, обычный наш серенький дневной свет выходил обратно дивными цветными лучами. Новый цвет — Новый свет, новое сияние жизни, преображенное существование. Таким, казалось мне, должен быть высокий глянец и смысл нашей работы. Когда меня попросили сделать концепцию журнала «Вог», я предложила несколько вариантов. И победила русская версия. Достоевский говорил, что русскому человеку свойственно всемство, отзывчивость восприимчивость любой культуры. И в этом смысле наша версия была, понимаете, я это задним умом, конечно, всемская, синтезированная, что ли. От американцев я взяла яркость и внятность модного сообщения, от итальянцев артистизм и мечтательность, от англичан иронию и парадоксальность, от французов элегантную ироничность и эротичность. И что оказалось? Русские герои Актеры, режиссеры, дизайнеры, архитекторы, галеристы, писатели, врачи и многие другие легко и с достоинством вошли в это пространство. Как будто высокие бренды и лучшие фотографы-стилисты мира только их и ждали. Мы не делали полную перезагрузку героя, но всегда находили в нем новую незнакомую публике грань, его потаенный сад. И как будто высвечивали другую личность. Наша Пугачева с выглаженными кудрями, напрочь лишенной эстрадной вульгарности, была не в набивших оскомину легинсах, а в молодом тогда Ямамото. Или Женя Миронов, тогда еще не народный артист России, но уже пленивший публику своими нежными, ранимыми, тонкими персонажами, превратился у нас в брутального мужчину с обмотанными бинтами руками после тяжелой разборки в советском подъезде, с тем же Мироновским неповторимым взглядом. Ингеборга Дубкунайте была и капризной звездой сороковых, и свободолюбивой девочкой итальянского неореализма, кем только не. Мы с большим азартом ломали московские стереотипы. Ну, например, о якобы безнадежной, дремучей и в целом уебищной русской провинции. Мы сделали серию портретов творческих людей из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми. Это были красивые, уверенные, отлично одетые, ну стилист Тавок работает на пятерочку, архитекторы, писатели, актеры, модели. И хрустальный шар высветил такой New Look, новое лицо России, которое наши читатели просто не знали. При этом нам было важно не упасть в местечковость, провинциальную душность местного журнала, где все про нас и где мы сами с усами. Нам помогали лучшие фотографы того времени. От Хельмута Ньютона и Питера Линберга до Сольве Суньбо и Терри Ричардсона. Мы сочиняли новое русское как часть европейского мира. Но русская культура оставалась главным источником нашего вдохновения. Не отодвигали мы и советскую культуру. Однажды сделали фоторемейк знаменитого советского фильма 1947 -го года Григория Александрова «Весна». Кого там только не было. Толстоганова, Чурсин, Гармаш, Литвинова. Мы намеренно привлекли к пересъемке известной советской комедии сегодняшних крупных актеров. И в отличие от киноремейков он никого не раздражал. Это была веселая, но почтительная игра с классикой. С самыми знаменитыми цитатами. «Возьму с собой идиоты, чтобы не скучать в троллейбусе». И это ничтожество я почти любила. «Красота – это страшная сила». Съемка стала пропагандой блестящего мюзикла. Половина поколения, которое в тот момент читало Vogue, не смотрела Весну, а их родители, может быть, и вовсе забыли. Мы играли и с прошлым и с будущим. А в другой раз мне захотелось увидеть Сочинский кинофестиваль Кинотавр настоящим роскошным фестивалем, таким, чтобы Канский закачался и заскрипел зубами от зависти. На Кинотавре тогда преобладал стиль теплого, почти родственного между собойчика и непритязательного курорта средней руки. Майки-шорты, вьетнамки-панамки. А мы придумали кинотавр 10 лет спустя. И пустились, как говорится, во все тяжкие. Все наши, Бондарчук и Исакова, Литвинова и Фандера, Смоленинов и сестры Михалковы, Мороз и Страхов, включились в нашу игру на раз-два-три. Мы их о Они превратились в недоступных и загадочных. Длинноногих с улыбками в сто зубов, с темными очками и сияли бриллиантами. Мы написали для них футуристические короткие истории. Ну, лежит, например, Лената, утомленная солнцем на пляже в каком-то хай-тековском белоснежном матрасе в черном купальнике РС, рассекающем все тело на розовых лобутенах и в розовых перчатках до плеч. В очках Вивиан Вестфут разумеется, в ожерелье и браслетах. Звезда. Упасть не встать. А за ней изумленно подглядывают трое пятилетних мальчишек. Рыжий, Блондин и Шатен. Где мы их нашли? Таких безупречно веснушчатых, уже не помню. А текст вкратце такой. Рената ушла из большого кино, отдалась словесности, получила гонкуровскую премию за роман и стала затворницей. Ее появление на фестивале настоящая сенсация. А вот с Викой Исаковой, она у нас на съемке полулежит в белом купальнике на шпиках Селин. В объятиях, кстати, Федора Бондарчука, белая рубашка с перламутровыми запонками, уиндзеры, бархатные туфли, лан -ван. вышла целая история. В нашем будущем, придуманном, Вика Исакова по версии журнала «Vanity Fair» как бы вошла в список ста самых привлекательных женщин планеты, вся на расхвату мировых режиссеров, и прежде чем приступить к съемкам в новом фильме «Бондарчука», «Отелло. Новая версия». Она должна завершить съемку у Педра Альмадовара в фильме по роману Сорокина «Голубое сало». Спустя 11 лет я узнала от Вики, какой мы внесли конфуз в ее жизнь. Именно в те дни, когда мы делали фотосессию в Сочи, Альмадовар на самом деле был в Москве. И все вменяемые актрисы рвались к нему хоть как-нибудь попасть. Вика со своей подругой, актрисой Викторией Толстагановой не были исключением и мечтали познакомиться с великим испанцем. Упс, безрезультатно. И тут выходит сентябрьский номер Вауг. АУГ. читает нашу историю и в неукротимом гневе набрасывается на подругу. «Так вот оно что! Ты пролезла, оказывается, а мне ничего не сказала! Да кто-то после этого!» Она все приняла всерьез. Хохотали они потом, конечно, до упада. Мой особый драйв был в решении неразрешимых задач. Сколько подвигов нужно совершить в день, чтобы отправить гениального фотографа Питера Линдберга снять Дашу Жукову с самым успешным в мире русским художником Ильей Кабаковым в честь открытия ее нового проекта «Гараж». Все трое находятся в разных странах. Только глубокий и образованный Линдберг со своим кинетографическим талантом видеть в каждом объекте новые сверкающие сущности и, кстати, неважно, о чем идет речь, о моделях, машинах, собаках, инопланетянах, юной Жуковой или Кабаковых, мог превратить всех в настоящих киногероев. Даша тогда не хотела сниматься для ВОГ, потому что считала себя ушедшей на арт-рынок, а Кабаковы сказали, что вовсе ненавидят сниматься, ни тем более уж глянцы. Правда, узнав, что ими займется великий Линберг, согласились. Ух, две недели без сна. Все же в разных часовых поясах. Запутанная логистика. Но наконец съемка состоялась. И я полетела в Париж на встречу с Питером Линдбергом отсматривать материал. Он думал, что мы сделаем нормальный, обычный, 6-8 страниц материал. Но когда он мне стал показывать всю съемку, я поняла, что у меня джекпот, золотая удача, небывалое счастье. Он создал поразительной свежести, точности и тонкости портреты. Такие портреты, что у нас получилось большое кино. Какие шесть полос! Как минимум в два раза больше. Высокий глянец силен и выживает. Только когда создает что-то новое, до чего никто другой не мог додуматься. Для кого-то это будет воспитание вкуса и культуры, для кого-то школы восприятия классной фотографии, а для кого-то просто долгий вдох чистого воздуха и такой же долгий выдох. Он дает тебе возможность мечтать и, быть может, покажет путь к достижению этой мечты. Глянец часто упрекает в том, что он кормит публику «миражами» внушает искусственные потребности, например, в бриллиантах. и как итог травмирует тех женщин, человек давая зарплата меньше стоимости одного платья в рекламной съемке. Я возражала. Дело не в цифрах. Мы формируем не потребительский ассортимент. Мы формируем вкус. Мы производим образы, которые, возможно, не подлежат широкому тиражированию, но создают новые представления о прекрасном. Где-то в начале нулевых я получил очень важное для меня письмо от жительницы Кузбасса. Женщина писала, что она врач в поликлинике, ей 42 года, муж младший инженер, и понятно, что жизнь ее не образец изобилия. Она увидела наш журнал в киоске и купила его на те деньги, которые намеревалась потратить на килограмм сосисок. Нет, никто не остался голодным. Но вечером, покормив семью, она стала читать ок и провалилась в новую для нее вселенную, в великую грезу, в невиданную красоту. Она читала всю ночь, потом перечитывала и снова читала. Она написала «Спасибо вам, я летала. Первый раз в жизни». Мы поблагодарили ее в ответном письме, отправили ей несколько номеров. Я не знаю, как сложилась ее жизнь потом. Но мне кажется, что наш журнал, так потрясший ее, каким-то образом повлиял как минимум на ее воззрение на красивое и некрасивое. И если она достигла достатка, ну почему бы и нет, она, я верю, не топырит пальцы в Шанели в фуллок. А если ее материальное положение осталось тем же, и в этом нет ничего стыдного, она вряд ли одевается на местном черкезоне. Сегодня городская толпа и столичная, и периферийная выглядит гораздо элегантнее, чем прежде. В девушках все меньше вульгарного, а в мужчинах быковатого жлобства. За всеми этими превращениями и играми с хрустальным шаром в «Волге», в интервью стоят живые и, может быть, не очень совершенные люди. Вот смотрю на фотографию. По какой-то Нью-Йоркской улице с картонным стаканом Старбакса «Старбакс» идет «Анна Вентур» главный редактор американского Vogue. Воплощение коммерческой машины, наделенной почти абсолютной властью. Она пахарь, она деспот. Да да, тот самый дьявол, что и правда носит, правду. Всегда в темных очках, даже в помещении. Эти черные стекла отгораживают ее от внешнего мира, но полной защиты не обеспечивают. И как сама Анна отражается в зеркальных стеклах Манхэттена, так и Манхэттен отражается в ее очках. Маленькая женщина с большим стаканом кофе, которая ведет всю эту игру. Нравится, не нравится, стерва, не стерва, более успешно, менее успешно, сейчас неважно. В ее руке хрустальный шар, бросающий цветной луч на многие-многие жизни. Та да, да, да, да. Немножечко производственного романа. читка, Спасибо, да, сейчас. Но, потому что он пролетает, эта история пролетает часто вот кто читает. Угу. Только профессионалы ловят, и мне все из глянца пишут, вот этого с хрустальным шаром, блин, а что так мало? Вот бы побольше вот этого. Но в книжке всего лишь шар. Абсолютно. То же самое кино. То же самое кино.